Имя Берлин западнославянское. Возникло либо от лужа, болота, либо выгон для домашней птицы, либо же от места, обнесённое забором. От славянского личного имени Берла. Берло означает палка, посох в польском, чешском языках. Означает воровской притон, или же утиные и гусиные места. Кроме того, предложены кельтские... Балтийские и славянские этимологии, исходящие из самых разнообразных значений. И озеро, и речная излучина, и холм, и запруда, и таможня, и место суда. Так говорится, что угодно для души, а окончательного решения нет, как и по Москве. Мы знаем, что название города Парижа восходит к имени гальского племени Паризиев но очень слабо представляем себе, что означал в гальском языке этот этноним. Может быть, корабельщики? А может быть, пограничники? Совсем не ясно происхождение и первоначальное значение имени Рим. Всего вероятнее, что оно связано с этрусским древним названием реки Тибра, но что этот гидроним мог значить, неизвестно никому. Словом, куда ни кинь, всюду клин. Хорошо разбираемся мы по преимуществу в сравнительно новых, уже в исторические времена созданных названиях. Мы знаем, что Нью-Йорк первоначально значил новый город дома герцогов йоркских. Нам известно, что Кейптаун означает город на мысу. Но чуть подальше и уже следы теряются. Да что подальше? Имя столицы Австралии Канберра. Закреплено за городом только 40 лет назад, в 1927 году, но никто не знает, откуда оно взялось и что значит. Имя столицы и Монтевидео, казалось бы, раскрывается просто и ясно, поскольку «Монтевидео» по-португальски значит «вижу гору я». А предание вложило именно такое восклицание в уста одного из магеллановых матросов, усмотревшего в тумане вершину невысокой горы Эль-Сьерро над устьем Лаплаты. Но вот выдвигается утверждение, согласно которому дело было не так. Имя, говорят, возникло из своеобразной ошибки картографов, которые неверно прочитали запись в шканцевом журнале Магеллана. Мореплаватель, где по тогдашним правилам, занес в тетрадь Монте шестая де О, то есть гора шестая от запада, а они прочли цифру 6, как Ви. Не буду сейчас оценивать сравнительные достоинства обоих предположений. Скажу только, что если на расстоянии 450 лет возможны такие колебания, то что же надо сказать о более удаленных от нас временах? К чему я рассказываю все это? Только для того, чтобы вернуться к началу главки. Если хочешь стать топонимистом, недостаточно прочитать даже самую лучшую научно-популярную книжку, об именах географических. Надо пройти солидную университетскую подготовку лингвиста, географа, историка, археолога, этнографа. Надо долго и пристально заниматься специальными разделами филологии, трактующими вопросы о аномастике в широком смысле слова. Надо, надо ощутить в себе то непреодолимое влечение к данной отрасли знания, без которого вообще не может родиться на свет специалист. Я не собирался и не собираюсь приводить всех моих читателей в ряды ученых-топонимистов. Более того, одной из моих целей, пока я писал книгу, было отпугнуть от топонимики тех, кто предполагает, что перед ним легкодоступная наука. Скорее, полунаука, полуискусство, что-то вроде романтии. Затвердил несколько правил, посмотрел на руку доверчивого человека — И распространяйся насчет линии его судьбы, все равно проверить твои выводы никто не может. Теперь, я думаю, вы убедились, что это далеко не так. Чтобы стать топонимистом, имеющим право исследовать и предполагать, надо прежде всего быть широко образованным человеком. Образованным и вообще, и в частности, в области некоторых специальных, обязательных дисциплин. Я их уже перечислял. Теперь примите в расчет еще вот что. Ученые установили, например, что в пределах московской губернии, данные относятся к середине 20-х годов, из двух тысяч с лишним, нанесенных на карты и зарегистрированных в перечнях ее рек и речек, у большей половины, у 1350 нет никаких названий, они безымянны. Представьте себе, какой переполох поднимется, если выяснится, что в большом городе у половины улиц и переулков нет имен. Что же, действительно так? Речки безымянные, и все тут. Восемь считанных веков существует Подмосковье, и за восемь веков его жители не удосужились подобрать имена половине его рек, ручьев, болот, лесов. Конечно, нет. Имена существуют или существовали когда-то. Только известны они обитателям ближайших к ним мест, а вот администраторам землемером, топографом, в былые дни дьяком и подьячим в наши времена работникам земельных отделов и исполкомов, они нередко остаются неведомыми, и не попав ни в какие списки, имена исчезают одно за другим. Тысяча триста неназванных из двух тысяч, только имена рек и только в одной Московской области. А название лесных рощ, маховых болот и болотцев, распашек и запущенных нив, дорожных и изоброшенных карьеров, глухих озерков и расистых полян в дремучей чаще их туж десятки и тысяч никем не взятых на карандаш, не записанных, не раскопанных в Подмосковье.